Глава восьмая. ротиславия Лисицк. Месяц лютый. Третьяна развязала платок и медленно стянула с головы. Темные волосы распушились, щеки разрумянились. Кажется, она только-только пришла с улицы. — Не ожидала госпожа лесная ведьма? — спросила она с улыбкой. — Я вот тоже не ожидала, что решусь вернуться. Дара не знала, что сказать. Медленно она поднялась с меховой шкуры на полу, оглядела Третьяну с головы до ног. — Ты жива! — произнесла, недоумевая она. — Жива! — кивнула просто девушка. да смотрела на служанку и будто впервые видела, так смутно запомнились ей черты Третьяны, ее голос и манера говорить, а между тем она чуть не лишилась жизни из-за служанки. «Где ты была?» Третьяна обернулась на Гридня, намекая ему уйти прочь, но тот ждал приказа Дарины, а тут терзали сомнения. «Оставь нас!» Наконец решилась она. «Нам нужно поговорить». «Я сообщу о случившемся великому князю», предупредил Гридень и закрыл за собой дверь. Глазами Дара нашла нож на столе, рассчитала, как быстро сможет его схватить. Рука ее напряглась, готовая нанести удар. «Где ты была?» — повторила она вопрос. «Пряталась от тебя и от княгини». «Что? Ты еще не увидела?» — удивилась Третьяна. «Правда? Не увидела?» «О чем ты говоришь?» Дара поджала губы, сжала пальцы в кулаки. «А я-то думала...» «Говори как есть! Хватит увиливать да играть словами!» — разозлилась Дара. — Что тебе нужно? Почему ты скрывалась и заставила всех верить, что я тебя убила? Ты же следила за мной. Я видела тебя у реки. Третьяна закивала. — Я не знала, что ты ничего не поняла. Я-то наоборот решила, что ты очень умная и зоркая, как-никак сама лесная ведьма. — О чем ты? Приглядись — Приглядись. Третьяна развела руки в стороны, и тулуп распахнулся на ее груди. Дара не сразу сообразила, что от нее требовалось, а после с недоверием и сомнением прищурилась, позволила зрению расплыться и увидеть то, что скрыто. Золотой огонь, текший по венам, струившийся от головы к сердцу и дальше по всему телу. — Ты ведьма! — выдохнула она в удивлении. «Я думала, ты сразу догадалась. Ведь столько говорят о твоем могуществе, но никогда о мастерстве». Дара подошла ближе к столу, по-прежнему поглядывая на нож. «Все это было так странно. А теперь поясни, что случилось и почему ты пропала?» Третьяна опустила взгляд, видимо, собираясь с мыслями. «Хотя бы то, что княгиня представила меня, следит за тобой». «Ты поняла? Уж это любой дурак поймет!» — скривилась Дара. «Я испугалась, что она из всех девок меня выбрала, потому что прознала, кто я. Пойми, госпожа лесная ведьма, это в остальных Ротиславских землях ведьм не обижают, а если и настигнет их народный гнев, так за дело!» В Лисицке все иначе. Матушка говорит, что раньше мирно было, Ни одна ворожая в округе жила, но с тех пор, как князь Чернек взял в жон Рдзенку, в городе стало неспокойно. Поначалу она еще держалась, но после хмельной ночи никому, ни чародею, ни простой травнице, ни тем более волхву в лисицком княжестве от костра не спастись. Матушка не раз просила отца бежать в соседние земли, когда я родилась, Опасалась, что я себя как-то выдам, но батюшка своих старых родителей не хотел бросать, и никто не догадался. Добрые люди про Матушкиндар молчали, а на меня наложили чары, и до пятнадцати лет я своей силы не чувствовала, а после уже знала, как ее в узде держать. Так и жила, так многие и живут». Знала Дара такие чары, на себе испытала, когда ребенком ее отвели к колдуну Таврую, и он нарисовал узоры на груди, что обожгли как раскаленный клинок, но не оставили ожогов. Также потом долгие годы Дара не чувствовала огня в своей крови. Так многие, наверное, жили. Объясни, наконец, что случилось. Где ты была? Вначале в подполе у княгини после пряталась то в хлеву, то в свинарнике. Усмехнулась Третьяна невесело. «Но ты же никак не поймешь, о чем речь. Когда ты прибыла в Лисицк, княгиня с Дебора позвала меня к себе и велела следить за тобой и докладывать о каждом сказанном слове, о каждой встрече. Я испугалась поначалу, подумала, что она как-то узнала о моем даре. Но это не так? Нет, наверное» покачала головой Третьяна, потому что на третий или четвертый день княгиня снова пожелала меня видеть, хотя до этого я передавала все ее ключнице Маланье. Княгиня приказала мне спрятаться в погребе, от которого только у Маланьи есть ключ, сказала сидеть тихо, столько, сколько понадобится. Она объяснила, что так нужно, чтобы проклятую лесную ведьму сжить сосвету. Она так сказала, не я. Извиняющимся голосом добавила служанка. Дара хмуро кивнула. «Я побоялась спорить, но догадалась, что мое исчезновение сулит тебе беду», продолжила служанка. «Не знаю, сколько я просидела в погребе. Вся коченела, ни чары, ни одежда мне не помогли. А маланья приходила редко и еду приносила преотвратную. Все только повторяла мне» что я за свою службу получу щедрую награду от княгини. Лучины прогорали быстро, и я подолгу сидела в темноте, а по углам мыши шуршали, и холод стоял собачий. Мне было скучно и страшно, и я решила поворожить, чтобы отвлечься. Третьяна подошла ближе и заговорила шепотом, боясь, что их подслушают. И услышала голос княгини. Она сказала, что устроит так чтобы тебя казнили, госпожа лесная ведьма». Дара встретилась с карими глазами Третьяны, темными и блестящими, точно от слез. Княгиня заставила всех поверить, будто я мертва, и тогда мне стало ясно, что живой меня уже не выпустят. Мне лгали о награде и обо всем остальном, поэтому я решила бежать. Когда Маланья в следующий раз принесла еду, я чарами погрузила ее в сон, Забрала ключи и бежала. А после несколько дней скрывалась в предместьях. И да, за тобой тоже проследила. А когда услышала вести о том, что тебя собираются казнить, то решилась прийти и рассказать всю правду. Подумала, что великий князь и лесная ведьма защитят меня в благодарность за спасение. Не могу же я всю жизнь скрываться от людей и от родной семьи. Ты же поможешь мне? Третьяна все пыталась заглянуть, дарив глаза, а та поджимала губы и отворачивалась. «Госпожа лесная ведьма, ты же расскажешь все князю Ярополку? Попросишь его защитить меня? Я служить тебе буду честно. Я мало чего умею. Ворожить да с травами шептаться. Но буду стараться учиться у тебя, если пожелаешь. Если она пожелает». Если бы могла лесная ведьма желать и требовать, так не сидела бы в заперти, зависимая от благосклонности Ярополка и Лисицкого князя с его женой. Если бы обладала лесная ведьма теми знаниями, что ей приписывали, так быстро бы управилась и с людьми, и с духами, и с богами. Третьяна расплылась в глупой раздражающей улыбке, и Дарье отвратителен стал ее жалкий вид, Но не сразу она поняла, что так смутило в поведении девушки. «Ты не знаешь, да?» — спросила она о своей семье. Служенка вскинула брови. «А что с ней?» Дара сделала шаг назад, вновь окинула Третьяну внимательным взглядом. «Всех твоих родных убили». Третьяна распахнула широко глаза. «Что?» Сначала решили, что это я сделала. Даре стало неловко сообщать о случившемся, точно и вправду она была виновата. Она пожалела, что рядом не было веси, та всегда умела утешить и найти нужные слова. Напряженно Дара ожидала, что Третьяна расплачется, но девушка не проронила ни слезинки, глаза ее потемнели, губы сжались в тонкую нить. «Это княгиня», — проговорила она тихо. Ее рук дело. Точно, ее. «Госпожа лесная ведьма, помоги мне, не оставляй, а я сослужу тебе верную службу и помогу отомстить». Не этих слов ждала Дара. Они были жестокими, решительными и будто принадлежали ей самой. Она бы верно тоже не стала плакать, а если бы и стала то увыла бы волчица от злости и жажды расправы. Я расскажу о тебе, великому князю, — пообещала Дара, — и попрошу оставить мне в помощнице. Ратиславия, Златоборск. Княгиня Феофана была одета во все черное. Отец Седекий привел Милыша в покое княгини рано утром, как и обещал, и Феофана встретила их с равнодушным спокойствием. Она сидела совсем одна в просторной палате. Перед ней на столике горела свеча, а рядом лежало открытое слово на рассвете. — Да зарит создатель твой путь! — приветствовал ее Седекий. Милош с почтением поклонился. Феофана кивнула, не ответив присветлому отцу, как было положено. — Чародей, говори все, что хотел сказать вчера. Сразу же потребовала она... И говорить четко и быстро, потому что терпение мое на исходе. Только тогда княгиня посмотрела на пленника. Черные глаза ее сверкали мрачно и грозно. Но Милыш решил держаться при ней с достоинством. Он чуть вскинул подбородок, сцепил руки за спиной и сказал. — Великая княгиня, я знаю, что твои подозрения в совершенном преступлении пали на меня. — Четче и быстрее отчеканила княгиня. Милош растерял вдруг всю свою самоуверенность и взглянул с надеждой на Сидекие. Пресветлый отец едва заметно пожал плечами и улыбнулся подбадривающе. Княгиня ждала. «Великая княгиня!» Чуть тише и скромнее начал милыш. «Я не случайно пришел к тебе в первый раз, когда просился на службу. За ночь до этого я видел как волновались на в столице. Они были напуганы и пытались защитить твою дочь. Тогда я не знал, что именно навредило княжне, и, клянусь, я сделал все, что мог, чтобы спасти княжну Мирославу. Феофана вздрогнула от одного имени дочери, сутулилась точно под весом тяжелого груза. Когда же я на вторую ночь услышал, как духи звали на помощь, то пришел слишком поздно. Убийца теперь знал, что я где-то рядом, и потому торопился. Кто он? Его зовут Гармахис. Я встречал его пару раз в Совине, но не понимал, что он из себя представляет. Сейчас я знаю, что он бедьярец и умеет творить нечто, похожее на чары, но не является колдуном. Я считаю, что Гармахис питается чародейским даром — подобным тому, что есть у лесной ведьмы. Лицо княгини стало острее, реще. «Моя дочь не ведьма!» Но она внучка лесной ведьмы, и кровь княгини златой оказалась сильна. Я изучил записи Горяя. В своих исследованиях он не упоминал княжну Мирославу, но отметил, что кровь твоего старшего сына и внебрачного сына твоего мужа отмечено чародейским даром, и что дети их или внуки могут родиться с колдовской силой. Поэтому за ними и охотится Гармахис. В Совине он водил дружбу с принцем Карлом. Что же, сопляк Карл тоже отмечен этой силой? Сомневаюсь, раз он остался в живых. Я полагаю, что Гармахиса интересует весь род Вышеславичи из-за его таинственного происхождения». Как ты знаешь, великая княгиня, Вышеслав правил Совином вместе с некой чародейкой. Многие не верят в ее существование, но мой учитель, например, считал, что она была лесной ведьмой. Сейчас родезенская линия ослабла, но Ярополк-змееборец женился на лесной ведьме, и поэтому в твоих детях так ярко проявилась чародейская сила. Ты сможешь убить его? Гармахиса? Княгиня не сказала ни слова. «Если буду лучше подготовлен, то, верно, смогу». Феофана положила руку на Писание. «Я бы взяла с тебя клятву именем Создателя и Константина Каменолома. Но ты чародей и грешник, поэтому я сама дам тебе клятву. Если ты не спасешь моего сына, то самому тебе тоже не спастись, потому что я найду тебя, чародей, где угодно». Я отомщу. Не я твой враг, великая княгиня, а Гармахис. Милош снова поклонился так низко, что казалось, можно было стукнуться макушкой о пол. И я буду рад служить тебе. Тогда отправляйся поскорее в Лисицк на помощь моему сыну. Как быстро ты доберешься? Ты умеешь летать на метле или в ступе? Нет, великая княгиня. Чародеи не умеют летать. Это все сказки. Что ж, тогда я дам тебе коня. Если спасешь моего сына и великого князя, и сам выживешь, то щедро награжу тебя. Феофана заметила, что Седекий хотел возразить. Нет, пресветлый отец, нет. Я знаю, что ты хочешь сказать, но послушай. Как мой сын против проклятого Кагана, Шибана, поведет это лесное ведьминское отродье Так же и я против богомерского бедьярца отправлю выродка Аберу Акия. Раз у нас нет другого выбора, так, может, это задумано создателем. Милоша разными словами обзывали, но выродком Аберу Акия, пожалуй, ни разу. Он стоял с каменным лицом и жалел, что не мог плюнуть в лицо Феофана и Седекию. «Рад тебе служить, великая княгиня!» Повторил он с почтением. Ратиславия, Лисецк, «Одевайтесь!» — велел снежный князь. «Третьяк, собери вещи!» Весь растерянно закрутила головой и хотела что-то сказать, но не посмела побеспокоить князя. Вместо нее спросила Дара. «Собирать вещи? Во дворце тебе лучше не оставаться. Отныне держись подальше от княгини». И куда нам с сестрой идти? Дом Третьяны вполне подойдет. Теперь не просто найти свободную избу в городе. А тут редкая удача выпала. Веся не выдержала, ахнула испуганно. Там же всю семью зарезали. Ярополк посмотрел на нее холодно, но Дара заметила легкое раздражение в его взгляде. И? Так кровь невинная пролилась. Твоя сестра пролила не меньше невинной крови. Резко оборвал ее князь. Куда важнее ваша безопасность. А здесь за каждым углом люди, княгини. Стрела, поселишься у девушек. Береги их. Да, великий князь. Светлые вихры на голове при поклоне качнулись, разлохматились еще сильнее. Стрела выпрямился, встал ровно, спрятав руки за спиной и задорно подмигнул весе. Дара помрачнела, но не стала возражать. Это было разумное решение. «И без глупостей, стрела!» Сурово добавил князь, наблюдая за дружинником. «Никаких глупостей, великий князь! Да и ждать до глупостей недолго осталось. Мы хотим попросить тебя разрешить нам по весне справить свадьбу прямо на масленичную седмицу». «Благословения родителей мы получить не успеем. Да и моя мать...» «В общем, от твоего слова зависит наше счастье, великий князь». «А невеста согласна?» «Чем раньше, тем лучше», — засияла улыбкой Веся. Дара встретилась взглядом со стрелой. «Хорошо, что он ее послушал. Когда растает снег, станет недосвадеб. Пусть Веся успеет побыть счастливой» и уедет подальше от Лисицкая в дом Стрелы. Снежный князь внимательно посмотрел на Ростислава, на Весняну. Девушка взволнованно теребила кончик косы. — Тогда мое вам княжеское благословение. Стрела кинулся к весе, обнял ее, закружил, и она взвизгнула радостно, раскраснелась от смущения. Дара не смогла сдержать улыбку. — Благодарю, князь! Чуть запыхавшись, воскликнул стрела. — От всего сердца благодарю. — Что же, без моего благословения не женился бы? — хмыкнул Ярополк. — Да тут такое дело, матушка моя! Парень замялся, подбирая слова, а Дара нахмурилась, посмотрела на сестру, пытаясь понять, о чем шла речь. — Не дает благословение на брак с Кметкой? — догадался князь ну да отвел взгляд стрела и снова повернулся к весняне а я твердо решил что ни одна боярская дочка мне не нужна к Лешему их всех ярополк тихо засмеялся напиши своей почтенной матушке что сам великий князь благословляет этот брак и что в жены ты берешь сестру княжеской ведьмы а если бояра не хоть словом возразит то придется ей уже со мной поговорить. — Хорошо, великий князь, так и сделаю. Глупой от счастья улыбкой расплылся стрела, сверкая щелью между зубов. — И еще скажи, что я за невесту отдам богатое преданное, — пообещал Ярополк. — Спасибо! — тихо и изумленно произнесла Дара. Ни один из подарков князя до того не казался ей столь ценным. Князь кивнул равнодушно, точно не сделал ничего особенного. Довольно о свадьбе. Теперь о деле. Он посмотрел невольно на дверь, за которой их ждала Третьяна. «Дарина, ты этой пропавшей служанке веришь?» «Не знаю, но то, что она ведьма, это правда. И то, что княгиня хочет сжить меня со свету, тоже. С Дебора». «Рдзенка!» «А для них любимое дело — охотиться на ведьм». «И все же осторожнее с этой третьяной», — посоветовал князь. «Она поселится с нами в своем старом доме?» «Пока что ей найдется место и среди остальной дворовой челяди. А после посмотрим». Дара заметила, как с тревогой Веся прикусила губу, явно желая возразить. Но она все-таки промолчала, Дурная затея — выгонять нового друга из его же дома. — Князь, нам хватит места и на четверых, — сказала Дара. — А Третьяну я, наоборот, хочу держать поближе к себе, чтобы знать обо всех ее делах. — Уверена, что она не зарежет тебя во сне? Дара не ответила. — Тогда пусть пока поживет с остальной челядью, — непреклонно повторил князь. — Третьяк, ты скоро? — «Все готово. Поклажу у девушек немного». Холоп завязал узел на большом мешке и подтолкнул ногой сундук к двери. Все имущество, что успели накопить сестры, было подарено или самим князем, или стрелой. «Тогда, по идее, разъясне это и третьяне, чтобы приходило завтра утром к своему бывшему дому. Будет в помощницах у княжеской ведьмы», — приказал князь. «А потом найди себе подмогу, и перенеси вещи девушек в их новый дом. Ярополк запахнул шубу на груди и первым вышел из покоев. Остальные, поспешно одевшись, поторопились за ним. Третья кинулась к даре, как только ее заметила, вцепилась в ее руку. «Госпожа лесная ведьма, что сказал великий князь?» Два гридня появились точно из ниоткуда и встали по бокам от дары. Великий князь не стал никого ждать, Вместе со стрелой и весей он пошел вперед. «Тебе все Третьяк объяснит. Вон он!» Махнула рукой в спешке Дара. «Я все князю рассказала, попросила тебя ко мне определить. Он обещал с князем чернеком поговорить. Завтра утром тебя ко мне отправят». затраторила Дара, оглядываясь на Ярополка. «Завтра, завтра поговорим». Третьяна воскликнула что-то еще, но Дара уже торопилась следом за князем. Гридни шли за ней, не отставая. Наконец они оказались на улице. Ночь уже опустилась на город, шел снег, занесло все тропинки у княжеского крыльца. Дара нагнала князя и пошла за ним бок о бок рядом с сестрой. — Надвигается пора метелей, — сказал будто самому себе Ярополк. Зима всегда под конец злится, чувствует, что проходит ее время. Дара повыше задрала меховой воротник, когда краем глаза увидела расплывчатую тень в стороне. Она повернула голову, прищурилась, разглядывая поставленные у ворот столбы. Некоторые из них будто покачивались. Шел снег, разглядеть ничего не было возможным. — Что это? — виселица. Равнодушно бросил через плечо снежный князь. «Что?» Веся взяла ее за руку, пытаясь успокоить, но сама опустила голову и теперь смотрела строго себе под ноги. «Зачинщиков погрома решили повесить в нескольких местах города», пояснил стрела беззаботно. «Еще на торговой площади висят и у дальних ворот на Стрельной улице, чтобы неповадно было». Гридни обогнали их, пошли впереди, неся в руках пламеники. Так они попровели их по улицам Лисицка к дальним воротам. Чем ближе они подходили к крепостным стенам, тем беднее становились избы. Многие горожане до сих пор жили в низких землянках. «Какой уродливый все-таки город!» — пробормотал стрела. «Так родзенцы же строили!» — усмехнулся презрительно Ярополк. «Родзенцы?» С удивлением переспросила Веся. Удивительно, но князь ее услышал. Несколько веков назад здесь правил Рдзенский князь по прозвищу ⁇ Лисица ⁇ Якобы однажды его предок охотился в округе за лесой и решил основать город. ⁇ Лисица охотился за лесой ⁇ хихикнула Веся. Лисицей он, точнее его потомки стали называться как раз после него. Якобы князь нагнал лесу, она вдруг обратилась с девицей. Князь влюбился и взял ее в жены. Вот их потомков и прозвали лисицами. Глаза весь заблестели, взгляд стал мутным. Красивая была история. Лисицк — старый город, — добавил Стрела. Может, старше всех остальных в Ротиславии? Улица, на которой раньше жила Третьяна, стояла на самом краю. За ней начинались поля, Еще дальше чернела полоска леса. Изба оказалась скромная и совсем простая. Даже в Заречье встречались дома побогаче. Из всех украшений и оберегов были только деревянный конёк на крыше и вырезанный над калиткой кот. «Добро пожаловать в новый дом», — пожелал князь. «Утром там прибрались и всё вычистили. Так что обживайтесь. Изба скромная, но добротная». «Зато своя», — сказал Стрела. «Жалко, котика нет, чтобы пустить его вперед нас», — вздохнула Веся. «Вот тебе котик, прямо на калитке». Стрела вскинул руку, подпрыгнул, коснувшись живота деревянного кота. Все ждали, что Ярополк зайдет первым, как почетный гость, но он остался стоять у крыльца. «Я к вам в гости приду в другой раз, пока осмотритесь сами» сказал он. Оглядываясь на князя, по одному они стали подниматься на крыльцо. Дара шла последней, и ее Ярополк остановил. — Подожди, поговори со мной, Дарина, — попросил он куда менее требовательно, чем обычно. — Вы, парни, погуляйте пока, — сказал он гриднем и забрал у одного из них пламенник. Стрела и веся зашли внутрь, бросая любопытные взгляды на Дару, гридни ушли вверх по улице, и Дара осталась наедине с князем. Трещал мороз, в отблеске пламенника видно было, как кружил снег, и снежинки таяли от близости огня. Ярополк воткнул пламеник в сугроб так, что только головка его осталась на поверхности, растапливая снег вокруг. «Тебе нравится здесь?» «Не знаю, я еще даже не зашла внутрь, князь», — улыбнулась Дара, — «но я очень благодарна тебе. Я и сама хотела попросить поселить меня подальше от княгини». «Ближе к лесу», — добавил Ярополк. Дара растерялась, он был прав. Пусть лес пугал теперь, но в посаде, где дома были ниже, а деревья ближе, ей стало легче на душе». «Я так и подумал, что во дворце тебе не по себе. В Золотоборске, помнится, ты все норовила убежать к реке. Здесь тебе будет спокойнее». Дыхание его обращалось в пар, когда он говорил, и Дара невольно вспомнила, какими горячими были его губы. «Вдалеке, одной, без людей. Вряд ли я останусь одна. Со мной весе ты любишь ее». Даре послышалось удивление в голосе. «Конечно!» «Хм!» — хмыкнул себе под нос Ярополк. Борода его побелела вокруг рта, покрывшись инеем. При свете пламеника ледяные голубые глаза казались теплее и мягче обычного. «Что странного?» — оскорбилась Дара. «Ты же любишь своих братьев?» «Я бы не бросил все ради них». «Но...» У меня есть куда более важные обязанности. Дара замотала головой, точно сбрасывая его слова с себя вместе сосевшим на волосы и плечи снегом. Но ради брата и отца я не кинулся бы спасать их, сломя голову, если бы были дела важнее. А они всегда есть. — Осуждаешь? Девушка пожала плечами. — Не мне тебя осуждать, великий князь. На мне грехи пострашнее. Так в этом уверена? Улыбка у Ярополка вышла кривая. «Много ли ты обо мне знаешь?» Дара не нашлась, что ответить, и, растерявшись, принялась разглядывать снег, круживший вокруг горящего пламеника. «Я люблю своих братьев!» Сорвалось неожиданное признание с губ князя. «Брата! Он один у меня остался!» Поправился он но я не стал бы жертвовать собой ради него. Есть причины, по которым я должен жить. Я не жертвовала собой ради веси. Разве? Ты правда хочешь здесь находиться? Я думал, что больше всего ты хочешь вернуться в свою родную глушь на мельницу и спрятаться там ото всех. Дара отвела взгляд. Князь стоял в шаге от нее, но было так неловко и жарко, Точно он подошел вплотную. «Веся убежала из дома из-за меня. Я обязана ее защитить». «Веся убежала из дома, потому что у нее ветер в голове», — резко заявил Ярополк. «А ты только и делаешь, что защищаешь ее от всяких проходимцев. Ты знаешь обо мне слишком много. Я же говорил, были люди, которые мне все о тебе докладывали». «И что, еще успели доложить?» Почти раздраженно спросила девушка. «О том, как ты оберегала сестру от какого-то прохвоста лекаря? Как пыталась выдать себя за Троутоску, знатного рода?» Сказал он с насмешкой, но дару она не смутила. Самой вдруг захотелось смеяться. «Да уж, лекарь тот еще прохвост». Согласилась она без тени злобы. «А Троутоской мне уговорили притвориться для дела. Только ничего не вышло». «И что это было за дело?» Дара почувствовала, как против ее воли покраснели щеки. «В Рдзене и мне повстречались чародеи-оборотни. Они хотели отомстить королю за хмельную ночь. Вот и подговорили меня попытаться втереться в доверие к рдзенскому принцу». «Втереться в доверие?» — повторил вкрадчиво Ярополк. «Угу. А большем она бы ни за что на свете не рассказала». Ярополк поднял бы ее насмех, если бы узнал, что Чернава хотела выдать Дарину за принца Карла. Снежный князь улыбался, словно догадывался обо всем, что осталось невысказанным. «Тебе нравилось там, в Совине?» «Не знаю, но я боялась вернуться в Ратиславию», — туманно ответила Дара. «Тут меня преследует твой брат». «Больше не опасайся его». Ты под моей защитой. Ярополк остался на прежнем месте и не попытался подойти ближе. Дарья вдруг стала досадна от этого. Так привыкла она за последнее время к манере князя обнимать ее или касаться рукой. — Что может быть важнее всего для тебя, князь? Важнее родного брата? Не сдержала она любопытства. — Долг. — Долг? Ярополк тихо засмеялся, и смех его слился с треском пламенника и скрипом снега, с тихим ворчанием мороза и безмятежностью зимней ночи. «Для тебя, семья, — твой долг, потому ты и готова босиком в одной рубахе бежать через весь город», — сказал он с мягкой издевкой, и да смутилась еще больше, вспомнив их встречу ночью на берегу двух рек а для меня долг — это все артиславские земли. Моими предками на меня возложена ответственность за их целостность и безопасность и за всех людей, что на них живут. — А твоя семья? — Моя семья поступила бы точно так же. Мой отец и Мечислав, без сомнения. А Вячка, он еще молод, поймет со временем. Ярополк внимательно посмотрел на Дару, и сделал шаг навстречу, стянул рукавицу и, наконец, коснулся пальцами красной от смущения и морозы щеки. «Ты устала», — заметил он. «Иди, отдыхай». «Благодарю тебя, князь», — проговорила Дара, «за все, что ты сделал для меня и моей сестры». Ярополк чуть сощурил глаза, точно оценивал ее. Уголки губ приподнялись, в едва заметные улыбки. «Сладких тебе снов, Дарина!» Пожелал он и пошел обратно к городу по узкой тропе. От соседнего забора точно тени отделились гридни и последовали за князем. Дара посмотрела на пламенник, почти утонувший в сугробе, и ногой забросала его снегом, слушая, как шипело пламя. Вокруг стало совсем темно, и дара больше не боялась что кто то заметит смятение на ее лице она зачерпнула снег руками и умылась радуясь отрезвляющему холоду